Не уверен, что все здесь чувствуют то же самое. Месье Жордино часто уходит покурить. Возможно, ему нужно иногда выходить из своего образа. Забавно. Он всё время то в туалет идёт, то ему надо быстренько сбегать купить что-нибудь попить. Он придумывает дурацкие объяснения, хотя мог бы просто сказать мне, что пошёл покурить. Думаю, ему стыдно. Странно всё-таки получается, словно я ему начальник. И ещё Мисье Жординна уходит, потому что у него много совещаний, особенно в последнее время. Начальники других отделов пытаются найти для нашего заведения самое удачное решение. Ну да, всегда одни и те же, типа заработать больше денег. Спрашивается, как? Мисье Жординна рассказывает, что весной на совещании он предложил в виде нововведения ниже опустить витрины булочной, которая как раз напротив нас. Девушки придут в мини-юбках, станут наклоняться, и у нас в отделе будет шикарный обзор. Нам смессье Джордино смешно, Наташе не очень. Ну и ладно. Думаю, раньше бы я покраснел до корней волос от такой шутки. В последнее время я много разговариваю с смессье Джордино. Он желый в отпуск, и мы часто остаёмся в отделе вдвоём. Например, я выяснил, что он долго занимался карате. У него чёрный пояс. Но по его словам, Чёрный пол не получить, разплёноть. Он у многих, даже тех, кто ни на что не годен. А умеешь ты что-то делать или нет, это зависит от ума. Месье Джордино считает, у нас в рыбном подобралась хорошая команда. Иногда мы спорим, кому когда выходить, но это нормально. Мы почти как семья. В отличие от отделов наверху, они целыми днями грызутся, собачатся из-за расписания, шушукаются. Всего я не знаю, но ходят слухи, И прямо видно, что они постоянно думают, будто в продуктовом все идиоты. Мы их презираем из принципа. Такая традиция. Это Леон мне сказал. Ведь правда, работа у нас гораздо тяжелее, но мы улыбаемся покупателям и не натужно, хотя это им не в дамёк. Полагаю, со временем я смог бы веселить покупателей, как миссия Джордина, шутить, как он. Однажды какая-то старушка попросила отложить ей рыбу, а он спросил: "В какую сторону, правую или левую?" Я всего лишь ограничиваюсь обычной присказкой и дал доню покупателям. "Здравствуйте, чего желаете, мадам? Вот, пожалуйста, месье, хотите в вакуумной упаковке? Что-нибудь ещё?" "Конечно, мадам. Возьмите, мадам. Хорошего дня, месье." "Спасибо, месье." Покупатели бывают очень забавны. Я говорил с одним пожилым дядечкой, помню, утром он пришёл к нам в рыбный Купил килограмм с небольшим рыбы меч и сказал, что это им на двоих, жене и ему. Потом сказал мне: "Месье, я купил слишком много рыбы меч", с итальянским акцентом. Я ответил, что это не страшно, готовится она очень быстро. Чуть-чуть любого масла на сковородку, оливкового или сливочного, как кому нравится, и жарить по минуте с каждой стороны. Готовится почти как мясо, стейк. Внутри можно оставить розовым, так даже вкуснее. Дядечка спросил: Можно ли её заморозить? Я сказал: "Ну да. Жалко, правда, ведь рыба-меч свежая". "Ну, конечно, можно". Жужю всё слышал. И теперь мы так шутим, когда остаёмся вдвоём в отделе. Жужю кричит тоненьким голоском: "Месье, я купил слишком много рыбы-меч. Можно её заморозить?" И мы хохочем.